Глава сороковая. Междумирье. «Рано или поздно нам всем приходится вспомнить, кто мы на самом деле», — приписывается хранителю Карланону. Я шла на ощупь в абсолютной белизне. Кандалы на двух железных цепочках уныло болтались у меня на руках. Перемещение через таинственную дверь как бы отрубило их от тюремной стены, но расстегнуть браслеты мне так и не удалось. М да. Гремела я, конечно, знатно. Семейные призраки позавидовали бы. В голове стучали самые разные мысли, преимущественно панического порядка. Действительно, всё вокруг такое белое. Или, может, я умерла? Вдруг мои догадки неверны? Вдруг это не святилище, а очень-очень опасный мир? И за мной сейчас ползёт огромный белёсый червь, бесшумный и голодный, который секунду спустя заглотит меня целиком. «Вдруг время здесь идёт по-другому, и пока я шатаюсь во взбитом молоке, полынь уже казнили, четвертовали и что угодно ещё». Впрочем, в какой-то момент сквозь пелену стали проступать очертания высоких мощных стволов, покрытых серебристой корой. Крон не видно, потому что они тают где-то там в глухом тумане высоты. Эти деревья ни на что не похожие. Картинка быстро прояснялась, И вот вдалеке показалась изящная белокаменная беседка, увитая редким плющом. Ура! Более того, на перилах спиной ко мне сидел кто-то в шелковой пижаме. «Лисай!» — окликнула я, чувствуя, что сердце бьется где-то в глотке. Рыжий принц обернулся. «Тинави!» — он обрадовался. «Оно вернулось!» «Святилище вернулось к нам!» «Как ты попала сюда без меня?» «Долго рассказывать!» Я покачала головой. «Лесай, скажите, когда вы возвращаетесь из святилища в шолах, нет ли случайно возможности выбрать конкретное место... посадки?» «Что ты имеешь в виду?» Принц спрыгнул с перила и подошел ко мне. Как всегда в белом мире Лесай не был похож на доведенного до ручки невротика. Это был высокий, позитивный парниша, открытый всем чудесам мироздания с улыбкой на миллион. С большим удовольствием я увидела что он так и не снял жемчужинку Бундруми сладко на своей коралловой пижамы. «Мне бы очень хотелось оказаться в каземате теневого департамента», — сказала я. «А потом снова метнуться сюда, забрав с собой кое-кого. Поможете?» Сказать, что лисей удивился? Ничего не сказать. Но сладкий воздух святилища плохо влиял на критическое мышление, поэтому принц не стал расспрашивать и просто пожал плечами». Я бы хотел помочь, но не знаю, как Тинави, ведь все последние разы святилище слушалось тебя, а не меня. Кстати, об этом. Он неожиданно стал меня за руку и усадил на траву. Прости, что я ругался на тебя. Просто святилище мой лучший друг. Мне было так плохо без него. Когда несколько лет назад я полностью отказался от магии, поняв, насколько больно она делает нашему миру, Я не ожидал, что получу за это какую-то награду. А когда получил в виде святилища, то, конечно, сразу принял это как должное. Я моргнула. «Отказался от магии? Так вы не колдуете ли, Сай?» «Конечно нет», — рассмеялся он. «Я же говорил тебе, Сун не надо дружить. А как ты собираешься дружить с ней, если вся магия сплошь насилие? Энергия не любит лицемеров» то есть думаешь что святилище это награда за твою экологичность ну разумеется брякнув цепями я завалилась на спину и задумчиво уставилась на сливочно белое небо святилище с ума сойти неужели все так просто сюда притягивает тех кто не борется с бытием элитный клуб в который так просто попасть ты ведь тоже не колдуешь тенавия Принц улегся рядом, закинув руки за голову и снова улыбнулся. «Вообще-то колдую», — пробормотала я, чувствуя, как сладкий опасный святилища кружит мне голову и уводит все проблемы куда-то на задний план. Но не так, как остальные. Я использую Карлову магию, она как раз зиждется на дружбе. «Карлову?» — удивился Лиссай. «Ага, в честь одного мальчика, который, кажется, совсем не мальчик. Сейчас покажу». Готовясь к чародейству, я глубоко вдохнула перечный аромат святилища. «Уни-уни-уни, гули-гули-гули, ты простишь меня? Пожалуйста, уж в таком-то месте!» «Здесь прощу», — сказал в голове голос Даху. «Но это в последний раз, Тенави!» Я поперхнулась, то ли энергия бытия умеет говорить, и почему-то выбрала Даху как интерфейс, Карлова словечко то ли я окончательно свихнулась. После чего в моей голове раздался знакомый тихий смех, и ласковая уни так и ринулась ко мне в объятия. Отвечая моим желаниям, по траве вокруг нас запрыгали сначала полупрозрачные, а потом все более и более материальные антилопы. На беседке завела песнь прекрасная птица охри из западных долин. Огромные бабочки лениво шевелили крылышками, отдыхая на цветах святилища, А хитрый лисенок выглядывал из-за беседки. Я ликуя и смелее благодаря собственным способностям, указала на него пальцем. «Лис! Он лис и вы лис! Можно я буду так вас называть и вслух тоже, а не только у себя в голове?» «Я всегда мечтал, чтобы меня так называли. Только никто до сих пор не предлагал», — признался лисай. Он повернулся на бок, подперев голову рукой, и тем самым оказавшись ко мне еще немного ближе. У меня сладко перехватило дыхание, но взгляд принца был обращен куда-то за мое плечо. «Удивительно», — рассеянно произнес он. «Ты любишь мух?» «Что?» Сзади раздалось какое-то жужжание. Я все еще в негии обернулась. Помимо моих волшебных животных, вокруг беседки начали появляться мухи. Одна, другая, пятая, десятая — Их становилось все больше, и летели они к нам, очень целенаправленно летели. Меня будто ледяной водой окатили. Мозг мгновенно вернулся на место. «Лис, я вскочила». «Это не я». «Ты уверена? Это появилось после твоего колдовства». Принц тоже поднялся и напряженно встал впритык ко мне, насупив рыжие брови. Будто суровый взгляд королевского отпрыска мог остановить загадочных насекомых. Мы смотрели на странную черную линию, появившуюся вдали, там, где белый туман мягко поглощал мшистые стволы. Мухи вылетали из нее. Линия выглядела так, будто невидимым пером провели жирную черту прямо по воздуху. Она расширялась, из нее появлялись новые насекомые, самые разные, целый иллюстрированный словарь по энтомологии. Сотворенные мною иллюзии стали исчезать стихими хлопками. Небо начало стремительно темнеть в шолах верни нас в шолах эй святилище милое, верни нас домой сейчас мысленно воззвала я на мгновение мне показалось что все удалось реальность поплыла но нет я не могу отправить нас во дворец тихо сказал лиса и слева от меня я кивнула я тоже черная полоса раскрылась в дыру эдакий портал Внутри дыры была липкая грязная серость, эта дыра пришпилила святилище, как булавка, оно не могло вырваться, мы тоже. Насекомые начали с гулом виться вокруг нас с принцем, какой-то мерзкий слепень попробовал сесть мне на руку, я с отвращением прихлопнула его. Несколько агрессивных летучих жуков попытались укусить нас, гул нарастал, в ушах царил странный звон, принц тяжело сглотнул, кадык так и дернулся вверх-вниз. «Раз мы не можем уйти, может, ты убьешь насекомых при помощи своей магии?» — нервно спросил Лисай. Я кивнула и вновь призвала теневые блики. С их помощью мне удалось откинуть насекомых на несколько метров, но... Сразу же в пространстве вокруг нас раскрылось еще три серых дыры с мерзким чавкающим звуком. Я охнула. Тинави, колдуйся дальше!» — горячо зашептал Лис. «Нет, не стоит!» Я сглотнула и сделала шаг назад, не сводя глаз с самого большого портала. «Почему?» — принц нахмурился. «Я поняла, как осуществляется кибермониторинг зверя. Он подвешен на проклятущую Карлову магию». Я застонала. «Что это значит?» — не понял Лисай. «Это значит... Бежим! Мне нельзя применять магию в святилище!» Взвизгнула я, сцапала принца за руку и бегом потащила прочь. Из дыр уже вовсю лезли черные долговязые силуэты, будто бы состоящие из быстро мигающих густых точек. В области головы то и дело появлялись огромные глаза, сплошь зрачок и красные искры, но мгновение спустя они исчезали. Чуть ниже чудился и пропадал оскаленный рот, пальцы на длинных руках крючились и нащупывали что-то. Мухи, будто почувствовав хозяев, рванули к ним, облепили их, сделав чудовищ куда более как материальными и жуткими. Спотыкаясь, мы с Лисаем бежали по неприветливой сухой соломе, в которую превратилась нежная трава-светилища. В спины нам задул такой сильный ветер, что широкий капюшон летяги швырнула мне на затылок, пижаму Лисая тоже трепала от души. Краем глаза я увидела, как жемчужинка Бундруми на воротнике подпрыгивает и колотит принца по челюсти. Талисман дружеского ободрения. Что ж, как говорится, на безрыбье. На ходу, продираясь сквозь неведомо откуда взявшиеся колючие кусты, слыша за спиной отвратительный рык, хрипение, чавканье и гул насекомых, я сорвала крипсу с принца Валацкана. «Карл! Карл! Карл!» — отчаянно думала я, сжимая раз за разом амулет. На секунду жемчужинка разогрелась, что показалось мне хорошим знаком, но почти сразу же остыла. «Тинави!» — задыхаясь от бега, крикнул лисай, бледный как полотно. «Давай!» «Я! Поговорю! С ними!» «Ещё чего не хватало! Вы с ума сошли?» Я энергично дёрнула его за собой перепрыгивать гнилое бревно. С каждым мигом бежать становилось сложнее, и мирные твари что-то сделали со святилищем. Белый туман этого мира постепенно переставал быть просто конденсированной водой. Он густел, как молоко, не давал нам прорываться вперёд. Да ещё этот дурацкий лисай залазил. «Дипломатия!» Невнятно кричал он где-то позади меня, все пытаясь вырвать свою грешную руку. «Надо попробовать! Имя дома ищущих — переговоры!» Честное слово, я была готова его убить, но остановись я для расправы, эту высокую честь себе забрали быстрекочущие твари за нами. Поэтому я до боли сжав челюсти продолжала бежать вперед, еще сорок кругов, малявка, сорок кругов, а не то получишь битой в зубы, Вспомнились чудные тренировки с мастером пни в колено. Сзади продолжались задыхающиеся хрипы. Все должно быть цивилизовано под авторством душечки Лисая. Впереди замаячил обрыв хвала небу не утес какой-нибудь, а овраг. Но все равно видно было издали да пепла неприятный. Мне требовалось срочно оценить наши перспективы. На бегу я обернулась чуть ли не на 180 градусов в стиле мараха. Кривые, косые, неуклюжие и неукрасимые силуэты не отставали, они двигались неравномерно странными скачками, будто на полянке мигал свет, из-за чего я видела их не все время, а урывками. «Думайте, Нави, думай!» — приказывала я себе, галопируя дальше и не сводя глаз с чудовищ. Но озарение не случилось, зато случилось столкновение. Под удивленный возглас лиса я вдруг смачно врезалась во что-то живое. Мы все кубарем покатились вниз по крутому склону оврага, столь же глубокого и темного, сколь степень моей неудачи в последние пару дней. — Тинави, ты к... как? — сочувственно простонал Лисай, когда мы, наконец, затормозили, рассыпавшись по дну оврага, как кегли. Принц смирно лежал под кустом папоротника и выглядел достаточно бодрым, учитывая наше незавидное положение. Я не ответила Лисаю. Я во все глаза пялилась на третьего участника гонки вниз-да-вниз. Да вниз. Он уже встал во весь свой невеликий рост в центре оврага спиной к нам и внимательно глядел наверх. Красный комбинезон, клетчатая рубаха с плеча отдаху, взлохмаченные волосы. Ошибка невозможна. «Карл, ты пришел!» С невероятным облегчением выдохнула я. Мальчик не ответил. Он наблюдал за тем, как потусторонние твари собираются на краю обрыва. Их становилось все больше. Открывались новые серые дыры, откуда вылезали новые твари. Все они пялились на нас, странно корчась наверху, клонясь то вправо, то влево. Вдруг я поняла. Они смеются. «Это слуги зверя? Что нам делать с ними? Небо голубое, прости меня, что я открыла эту праховую дверь! Как быть сейчас? Ты что-то вспомнил?» Разбоя пока не намечалось, я продолжала бомбардировать Карла вопросами, понятия не имея, как правильно вести себя в данной ситуации. Двадцать моих идиотских реплик спустя, мальчик обернулся. Я отшатнулась. Лиса, едва была выползшеи из из-под папоротника, сдавленно ахнул. У Карла наблюдались страшные проблемы с лицом. Лик мальчика сбоил, перелистывался, как страницы комикса. Менялась форма носа, расположение родинок на лице, разрез глаз из сгиб Карл будто никак не мог решить, какое из сотни, нет, тысячи лиц выбрать. Потом изменения пошли дальше. Тело Карла также стало ребить и мигать, как сумасшедшее. Люди и нелюди всех возрастов промелькивали передо мной, примеряя на себя красный комбинезон. Одно лишь было неизменным — взгляд. Грустный взгляд пронзительно-бирюзовых глаз — И фиолетовый фонарик в руке. Наконец череда незнакомцев исчезла. В центре оврага снова оказался Карл, мой Карл, любитель сахарного миндаля. Когда его внешний вид устаканился, хохочущие до того твари замерли в высоте над нами на полушаге-полужесте, они жадно всматривались в Карла. Тут и там крохотные крылышки насекомых вибрировали в возбуждении, липкая серость портала втянулась вперед. Под всем этим вниманием я почувствовала себя, как на арене в Древней Теллирии, будто мы три гладиатора, на которых сейчас выпустят дикое животное. Учитывая присутствие зверя в контексте, я, вероятно, была права. «И вот я здесь», — сказал Карл тварям. «Чего же вы ждете?» «Ух, зря он так». Эти простые слова произвели эффект разорвавшейся гномьей бомбы. Твари мгновенно рассыпались на составные части тени отдельно, мухи отдельно, кишащая насекомыми марево слетела на дно оврага, как моровое облако, будто одеялом жуки обернули нас шарашенным лисом. Шевелящийся рой превратил нас в два отвратительных кокона и начал стягивать в туго перебинтованные оводами слепнями и жуками мумии. Я, закрыв глаза, задыхалась от нехватки воздуха и отвращения. «Если бы меня кто спросил тогда...» Я сказала бы, что Карл – самый ужасный переговорщик во всех мирах. Неожиданно ярко-белая вспышка разорвала небо. Секунду спустя стали раздаваться невероятные крики. Я рискнула посмотреть, что происходит, и увидела, как Карл мощными движениями рук развертывает в воздухе искрящуюся, плюющуюся во все стороны голубыми огнями фигуру, состоящую из множества треугольников, сложенных в единое полотно. Эта фигура была такой четкой и явственной посреди творящегося вокруг липкого безумия, что больно было смотреть. Твари начала засасывать в сверкающие треугольники, но не успела я обрадоваться, как поняла, что со всех сторон в воздухе появляются все новые и новые дыры, а из них тени и мухи — мухи и тени. Порталы в неизвестность буквально изрешетили несчастное святилище, без устали они выкидывали к нам насекомых. Среди этих дыр вдруг возникло одно ярко-золотое светящееся окно. Сквозь него в святилище прыгнула златовласая женщина невероятной красоты. Она посмотрела на маленького Карла. Карл посмотрел на нее, не отпуская заклинания. «Си крайге!» — сказала женщина. «И мне показалось, что мое сердце сейчас разорвется от красоты ее голоса». Мальчик покраснел, потом серьезно кивнул. Опустившись на колени, женщина ударила ладонями о землю. Ее тонкие и длинные пальцы, казалось, ни разу даже посуду не мыли и вообще попахивали слабосилием, но эффект был потрясающим. По всему святилищу прошла мощная энергетическая волна, откинувшая серые дыры куда-то за пределы видимости. На краю оврага осталась лишь одна самая крупная, из нее начало вылезать нечто. «Не люблю больших букв, но тут иначе не скажешь». Нечто было настолько неестественным, настолько шедшим в противоречие любым человеческим инстинктам, что я не нахожу слов, чтобы описать его. Любые, даже самые сложные обороты были бы преуменьшением всего того ужаса, который рождало нечто в стороннем наблюдателе. Златовласая женщина на мгновение обомлела, увидев это жуткое мерзкое создание». Потом она взвизгнула, как банши, и вытянула вперед правую руку с раскрытой ладонью, левой начав выписывать что-то на своем предплечье остро наточенным коготком, так что на коже оставались белые полосы. В нечто одно за другим полетели магические заряды цвета индиго. С влажными хлюпами они увязали в пустоте чудовище, которое медленно с чавкающим звуком выбиралось из слишком узкого для него портала. Разрывало края дыры, будто живую плоть, и с каждой секундой все больше заполняло собою святилище. Я все еще не могла двигаться, облепленная насекомыми, поэтому, увидев, что мелкие твари, схватившие Лисая, не сдаются и целеустремленно тащат принца прочь под дну оврага, я могла только заорать, что есть мочи. На бледном лице принца, единственно торчащем из кокона, в ужасе вращались испуганные глаза. «Карл, помоги лисаю!» Мальчик не слышал меня. Сложная конструкция из треугольников с его подачи отправилась в вольное плавание по воздуху, засасывая в себя как воронка все новых и новых пришельцев. Но Карл не остановился на этом. Он с силой поднял руки к туманному небу и заговорил на незнакомом языке, властном, резком и гортанном. Воздух начало затапливать золотое сияние, оно становилось плотнее. Это был не просто свет, а некое вещество. Я почти не могла вдохнуть. На всех оставшихся вокруг нас тварей свет подействовал схожим образом. Они стали двигаться еле-еле, действительно будто в меду. В таком замедленном состоянии их быстро ловила и сжигала не потерявшая скорости фигура из треугольников. Карл кинулся ко мне. «Лисай! Там лисай!» Попробовала объяснить я, язык еле ворочился. Он наконец-то понял. «Ави!» «Пранда хомо окей я!» — крикнул мальчик златовласой женщине. Женщина кивнула, сжала руки в кулаки, ударила одним о другой. В нечто, выбравшееся из портала уже наполовину, полетел заряд размером свинную бочку. Дама в несколько широких прыжков достигла того места, где слабо дергался в сером коконе лисай. На ходу, выхватив из-за спины длинный двуручный меч, Женщина наискось рубанула пространство, являя миру сияющую перламутровую дыру. Воткнув меч обратно в ножны, она сначала затолкнула в портал кокон с лисаем, потом, сгруппировавшись, прыгнула следом. Портал зазвенел и стянул края, как испуганный осьминог. Между тем нечто все-таки прорвалось в святилище целиком. Я слабо пискнула от ужаса. Серой тенью чудовища накрыла весь овраг, оно ощерилось. Из-за его гнилых зубов выпорхнуло целое облако отвратительных белесых мотыльков. Карл смотрел на монстра совершенно спокойно. «Снова здравствуй, зверь!» — сказал мальчик. «Спасибо за передышку!» И в тот момент, когда зверь прыгнул на нас, Карл в резком жесте распахнул руки по сторонам, из-под пальцев мальчика во все стороны хлынул ослепительный белый свет, как тогда в спальне у даху. Я зашипела и зажмурилась, пленившие меня жуки с визгом отпрянули. Я закрыла глаза руками и буквально рухнула на сухую траву оврага от всей души, надеясь, что Карл помнит, что я тоже тут, и что меня, в отличие от зверя, не надо сжигать заживо. Скуля и повизгивая от страха, сжавшись в комок на земле, я вдруг почувствовала, как чьи-то руки с силой давят мне на виски. Второй раз за день я потеряла сознание».